Глава 15. Третье кресло. Дьявол неторопливо устроился поудобнее, словно собирался начать долгий рассказ, и только затем небрежно проговорил. В 1815 году госпожа де Фонтан еще носила имя госпожи де Каримансе: Ее мать, мать Софи и всех остальных, о ужас! Луица пробрала дрожь при мысли о такой извращенной низости. Дьявол опять зашелся от сатанинского хохота, а Луицию, совершенно уничтоженный и разбитый, изнемогая от наплыва безумия, потерял сознание. Конец второго тома.